Новая Россия. Протекторат РА. Демидовск. 25 число 6 месяца 22 года. Понедельник, 27.40. Ну, вроде отбрехался. Поверила она, нет ли, не ведаю. Вряд ли. Но хоть загривок грызть перестала. Тормоз стояночный не забываем, кран керосиновый закрываем, потом выключаем авионику и всё остальное. Приехали. Григорий уже снаружи шуршит, опять не дождался полной остановки винта. Учишь их, учишь, как об стенку горох. Вот так влезет под винт по горячке. И что я потом скажу его маме? И будет далеко не первый, и даже не десятый. Опять придется его воспитывать. А я с армией ненавижу среди личного состава воспитательную работу проводить. Всегда поражался тупорылости отдельных представителей человечков. Составляющих основную массу военнослужащих срочной службы совершенно не задумываться о ближайших последствиях своих действий, не говоря уже о дальних. Вот попёрся ты в самоход, к примеру. Всё понимаю. Сперма токсикоз. Никто солдату эту арфу не припас. Душа музыки просит, но нафига же попадаться? И три дня у задушевной подруги чай пить, чтоб тебя с собаками искали. И потом в дисбат на дополнительную строевую подготовку определили. Вот и этот пряник. То, что винт вращается ему по барабану. Ему интересно посмотреть, кто там нас встречать приехал. И нет ли среди встречающих девушки его мечты. И он прется открывать грузовой люк перед самым носом самолета. Хотя, если обойти с хвоста, то получается гораздо ближе и безопаснее. Высунулся я из машины, и единственное, что сказал печатного обормоту в спину, «Какого хрена?» Чем удивил его безмерно? Лаконизмом и культурой речи. Но о чем это я, так и не понял. Винт встал. Махнув рукой ближайшему водителю, чтобы подъезжал, полез подавать груз 300. Буханки санитарные довольно высокие, и грузить было довольно удобно. Из люка прямо в машину. Там доктора сразу их в работу принимали, иголками тыкали, провода к ним подключали и пытались понять, что им Катя толкует по поводу проведённых ею процедур. Но дело не затянулось. Как последнего погрузили, так они и уехали, помаргивая и повизгивая. И остались мы на горячем ещё после дневной жары лётном поле, с интересом разглядывая аэродромные памятники архитектуры. А ничего так. Для сельской местности выглядит просто по-столичному. Особенно слово «Демидовск», раскрашенное неоном в российский триколор. Народ аэродромный туда-сюда шастает с видом целеустремленным и деловым. Кругом фонари горят, стоянки освещая, рулежки светятся. Все как на Новый год, разноцветное такое. Взяли мы ручную кладь, да и пошли в аэропорта на контроль и официальные процедуры. Ну, здравствуй, Родина». Прямо перед нами усталой походкой лениво брел высокий тощий офицер в летном комбезе. Догнал я его, хлопнул легонько по плечу и деликатно осведомился. «Простите, уважаемые, не подскажете, найдется ли в аэропорту гостиница ночь скоротать трем усталым пут?» Офицер лениво повернулся вокруг вертикальной оси, поднял глаза, вглядываясь, и я его узнал. «Андреев Андрей Иванович!» Скорее утвердительно, чем спрашивая, произнес я изумленно. «Не буду отрицать», — начал он и тоже меня признал. «Лейтенант Дружейников, Виталий Николаевич, Витамин, это ты, что ли? Или не ты? Да точно ты! Это ж сколько лет! Ты какими судьбами тут? У нас в РА служить будешь? Давай ко мне в тяжелое звено. Я тебя инженером звена сразу возьму. Ты хоть и опиздол по жизни, но руки у тебя из золота». По самую задницу оттуда не у тебя и растут. Капитана получишь сразу не меньше. Я представление напишу. Или тебя уже сосватал кто? Ты с кем прилетел? И стали мы обниматься и хлопать друг друга по спинам и задницам. Причем все больше меня, поскольку уважал я этого человека, как не знаю, кого больше. И по заднице его хлопать стеснялся. Хоть он меня и окрестил так неделикатно после достопамятного того офицерского собрания. Следствие которого меня из рядов и выперли, за отсутствие патриотизма и нежелание правильно воспринимать политическую ситуацию в стране. «Пошли в кабак, такую встречу не обмыть, грех великий. Посидим за водочкой, расскажешь все». «Да погоди, Иваныч, ты вот с супругой моей познакомься». И представил. «Екатерина Матвеевна Оружейникова Фукаиду, будущая мать моих детей». А это у меня воспитуемый, курсант Гриша Санчес, кубинских кровей, практически член семьи. Ну и, наконец, позволь представить тебе Монмарансис Хиоса, сына Ареса и внука пирата, домашний любимец и большой пройдоха, драчун и собачий бабник. Прошу любить и жаловать. Чрезвычайно приятно познакомиться. Андреев Щегольский щелкнул каблуками и, на миг склонив голову, весьма элегантно поцеловал Кате ручку. «Взаимно, но нам совершенно необходимо немедленно устроиться в какой-либо отель поблизости, после чего мы с удовольствием примем ваше любезное предложение и непременно выпьем с вами водки, в честь столь неожиданной и приятной встречи». Поразила меня Катюха в самую селезенку. Акцент у нее, конечно, еще жуткий, но как излагает. Не зря она Пушкина читает. «Каких политесов, каких учтивых оборотов набралась?» «Вот дал человеку бог лингвистических талантов. Это тебе не «My name is Vasya», «I live in Tumen City». Есть тут гостиница. Не люкс пятизвёздочный, но чисто и опрятно. Скоротать ночь другую вполне можно». Подхватил Андрей Иванович Катин чемоданом и указал рукой направление, повёл нас устраиваться. Прохождение таможни получилось простым и быстрым. Никто нас не ощупывал, не просвечивал пистолетов не отбирал и пломбами не украшал. Девушки в форме предупредили мельком, что скрытое ношение короткоствола не поощряется. Айди просканировали, спросили цель прибытия, вот и все формальности. Добро пожаловать в протекторат. Гостиница оказалась в отдельном двухэтажном здании, совсем рядом с аэровокзалом. Пустых номеров хватало. Мы два из них сняли, занесли вещи и, оставив в Гришином номере обоих приемышей, направились в ресторанчик на свежем воздухе при этой самой гостинице со скромным названием Лётная. Вечерний ветерок освежал, цветы благоухали, аэродромные запахи придавали колорит. Освещение ненавязчивое, тихая музыка не раздражает. И все вокруг сделалось моментально таким уютным и приятным, что называется самое то для усталого тела. А хорошо сидим, заявил Андрей Иванович после первой за встречу. Катя тоже пригубила с нами, заказав гомеопатическую дозу местной вишнёвки. Ну рассказывай, каким ветром в наши палестины тебя занесло. Не, обожди, тач капитан. Давай ты сначала. Чинами ты главнее будешь, вон уже целый капитан, а был-то, помню, всего майоришкой. Это ж за какой грех тебе одну, но большую, на целых четыре, но маленькие, разменяли. Не одну, а две. Уволился я, как водится, под полом. Как тебя погнали, так в скорости добрались реформаторы до полка нашего и расформировали на радость Вашингтонского обкома, Кто помоложе, либо в отставку по собственному, либо по другим полкам распределили. Ну, а таких мамонтов, как я, однозначно, за ворота. Пришлось искать работу. Ты ж помнишь те времена, когда каждый день новая цена вдвое выше вчерашней? Вот меня в менты и занесла нелёгкая. И стал я несовершеннолетним преступным элементом заниматься. Ох, и молодежь мне встречалась. Такие экземпляры. В таком нежном возрасте пробы негде ставить абсолютные моральные уроды а потом нашел меня один знакомый отставной генерал и сделал мне предложение которое по многому раздумию я принял ну раз ты тоже здесь значит понимаешь какое я вспомнил свои метания полные недоверчивых сомнений и удивился это «И что сразу вот так и поверил ты ж всегда был обстоятельный трезвомыслящий мужчина как касьсберг в океане Ни разу не романтичный. «Так оно и сейчас. Все мои печали под чёрной водой. Только вот если ты видел пресловутое НЛО прямо перед блистером, в некое невероятное верится не то чтобы легко, но и достаточно представимо. Особенно, когда об этом рассказывает тебе не левый агитатор за народное счастье, а твой первый комэск, у которого ты провоком не один год отлетал. Вот ты меня уважаешь?» я аж поперхнулся гречневой кашей которую трескал с воодушевлением закусывая вырезку из местной лосихи но я еще столько не выпил чтобы не соглашаться ты это чего андрей иванович меня не уважаешь вот если бы там на старой земле я к тебе с таким предложением подошел ты бы поверил ну поверил не поверил а задумался бы точно вот и я задумался А предложили мне не абы что, а вполне прекрасные условия. И не абы кем, а вернуться в небо командирам экипажа ан 12 Их размер денежного довольствия в переводе на «ну, убитые еноты озвучили. Это при той нищете, в которую моя семья реально рухнула. Вот свёл я концы с концами, прикинул. Сам знаешь, что к чему, и переехал. А тут быстро поднялся по служебной лестнице. Ага. «Из подполковников аж до целого капитана». Не удержался я от подколки. И как оказалось, напрасно. «Именно!» – хлопнул по столу капитан Андреев. «Тут дело в масштабах. По староземным понятиям взять, ты имеешь честь выпивать водку с командующим военно-транспортной авиации далеко не самой отсталой страны. А сказать напрямую, так и наиболее промышленно развитой державы этой планеты. Вот тебе и капитан». Нет тут Арбатского военного округа, и управлениями генштаба командуют подполковники, а генерал вообще только один на всю русскую армию, и тот майор, если не считать ряженых из Московского министерства обороны. Но на тех мы вообще клали в присядку. Так вот, позволь представиться, командир эскадрильи военно-транспортной авиации военно-воздушных сил русской армии, капитан Андреев Андрей Иванович. И никакой другой военно-транспортной авиации ВРА больше нет. Представляюсь по случаю вербовки тебя под своё крыло, и шутливо козырнул, прикрыв темечко другой ладошкой. Так, за это надо выпить. И я, как младший по званию, плеснул по рюмкам водочку. Однако Катя, сославшись на усталость и недомогание, вежливо, но решительно распрощалась с Андреевым и ушла спать. А какая еще есть авиация у русской армии, Андрей Иванович, если не секрет? Ну, какой может быть секрет, если мы все вооружение и материальную часть через орденские ворота ввозим? Несмешимые тапочки и витамин. Все заклепки сосчитаны. Четыре борта бегемотов Ан-12, дюжина вторых Аннушек. Это у меня. Вертушки – отдельная песня. У них своя эскадрилья. Два звена восьмерок и звено крокодилов. И третья штурмовая эскадрилья «Туканчики» бразильского производства. Тоже дюжины штук. Аннушек вообще-то больше. Еще около двух десятков. Но они занимаются гражданскими перевозками. И я ими не командую. Это наша гражданская авиация. Санитарка и почтовка в основном. А также работа на геологов, картографов, срочная доставка грузов и прочие подобные рейсы. И все под государством? Зачем под государством? По большей части как раз частники шуршат. Есть пяток казённых, разъездных для начальства, а остальные птицы вольные. И как, с голоду не мрут? С голоду точно нет. Но дворцов пока тоже не строят. Крутятся помаленьку, на жизнь вроде не жалуются. Да я от их проблем далёк буду, особо не вникал никогда. Своих, как обычно, хватает. Ну, решай, пойдёшь ко мне служить, или тебя целевым образом под конкретную должность зазывали. «Так, по этому поводу необходимо срочно налить. Но за тех, кто в небе, чтобы у всех количество взлётов совпадало с количеством штатных посадок». Разлил и выпили. «Ах, хорошо пошла, и водовка справная, и вправду хорошо сидим. И чего-то он мне сейчас скажет». «Понимаешь, какая штука, Иваныч, я как погоны снял, так сразу кушать захотел, причём три раза в день» как привык уже а в офицерскую столовую больше не пускают и пришлось мне пораскинуть мозгами я и пораскинул без малого не по асфальту но это к теме не относится короче говоря как и положено комсомольцу взял пример с комсомольских руководителей и подался прямиком в буржуи миллионщиком не стало но денежек чуток необходимый поднакопил и купил как был оопезддал так и мы остался «Чего ты купил? Что ты мне уши трёшь? Ты и дело говори!» «Да я и говорю!» «Короче, Иваныч, купил я самолёт себе, с ним сюда и подался. Вот такие пироги с котятами. И являюсь теперь счастливым обладателем чудесной Cessna 208, которая в мужеском роде «Гранд Караван» называется». «И кто ж тебя, эксплуататора, на ней возит?» «Да кому я сдался возить меня? Сам потихоньку, это, летаю». Ты много налетаешь. Ты чего, серьезно что ли? А то, а как же еще? Так вот, я теперь тоже абы кто, не конь в пальто, а командир воздушного судна и сам себе начальник КВС типа. Жена у меня вторым пилотом летала до сегодня. Только списал я ее на берег по беременности из-за пререкания с командиром. И если не считать курсанта прохладной жизни, совсем один остался. «Вах, совсем один. И в связи с вышеизложенным не пойду я в инженеры эскадрильи, даже к тебе. Невзирая на все к тебе, Иваныч, уважение, прости, поганца. Ты это, погодь, малеха. Так это ты, что ли, на беленьком таком аэропланчике надысь садился? Кстати, неплохо сел. Ну, витаминище, ну ты мощно задвинул. Вот за это мы с тобой сейчас вмажем по-серьезному». «Дай я сам разолью, а то как воробью наливаешь». «Учись, опездал!» «Хотя нет. Раз в КВС и выбился, то опездало отставить, ибо несолидно КВСу. Будешь теперь... Эм, пижон». «Да от чего же пижон-то?» Я аж застонал. «Когда ж я у тебя в люди выбьюсь?» «А когда человеком станешь?» «А то, выдумал думал на цеснах летать. Все люди как люди на Ан-2». А он, ты понимаешь, на гранд-караванах рассекает. И во сколько он тебе встал? Миллиона два, не меньше, поди. Буржуин недостреленный. Да ну нафиг два лимона. Я ж не на брал, а в секонд-хенде. И то еле в смету уложился. А по большому счёту, молодец. Всегда так штурвал утянулся. Вечно порулить выпрашивал. Добился таки своего. Уважаю. Удачи тебе в небе. Наливай. Такое дело не обмыть невозможно, противоречит физическим законам материального мира. Давай, лётёха, за тебя. Спасибо. Слушай, Андрей Иванович, а что тут у нас в Новороссии за дела? Я в Порто-Франко всякого наслушался. Чего только не болтают про протекторат русской армии. Вы и социализм строите, и полицейское государство у вас, и агрессивные вы, как Маутзедун воинствующие милитаристы и пушки у вас вместо масла. А на самом деле как тут? Взгляд изнутри, пожалуйста. А то я в сомнениях весь. Где осесть, куда податься. Возьмут, раскулачат. Мне сразу улетать, пока пепелац не отняли? Или можно немного погодить? Ты правду мне скажи, какой бы горькой она ни была. Как однополчанин и старший товарищ. А то в Москве мне, ну, очень не понравилось. «Понятно, откуда ветер дует. Московские харьки эти байки сочиняют, чтобы народ к ним ехал, а не к нам. Обиделись они на русскую армию за то, что от нашего пирога послали их вдаль по кочкам, вместе с генералами ихними. А с обиженными сам знаешь, что делают. Не жури сынку, никто тебя у нас не обидит. Ничего не отнимут. Наоборот, помогут, если что». «Я тут а, на Одессу-маму посматриваю не без интереса. Что скажешь?» «Хохлы и евреи, как в тамошней Одессе. Все очень деловые, все оборотистые и практичные. Производством не занимаются практически. Вообразили себя морскими воротами Новой России. Не без оснований, впрочем. Морем преизрядный поток грузов идёт. Вокруг перевалки тех грузов до да сухопутных перевозок бизнес у них и крутится». Впрочем, москвичей де-факто, одесситы тоже по секс маршруту послали. «Де-юре» в составе московского протектората, но денежки врозь. «Сепаратисты мля», — иронически хмыкнул капитан. «Вольный город Гамбург из себя изображают. Своя дума, свой мерен, свои законы. С нами тоже вась-вась. Отношения, ну, крайне дружеские поддерживают, но денег на армию нам не дают». И к протекторату РА не присоединяются. Мол, мы самые хитрые, и винта для нас у вас нет соответствующего. Мол, с чичами вы там сами разбираетесь, А наше дело сторона. Потому до недавнего времени у нас и налоги такие нехилые были. На армию и развитие производства. Все для фронта, все для победы. Надо. А нафига вам такая армия? Говорят, самая большая на планете. Может и не самая большая. Пара процентов от населения примерно. Но уж самое боеспособное точно. Нас, русаков, орденцы не случайно на границе с иммаматами, халифатами и прочими южнобережцами усадили. Мы у них, как санитарный кордон, должны работать и принимать на себя вооруженное давление с юга. И как признание наших заслуг перед пресвященными Европами, в соседи нам сунули имамат Чечевский. Они, дядь, тоже люди белой расы. Налаживайте с ними мирное сосуществование, как завещал товарищ Брежнев. По первым годам и кто к нам с той стороны только не лез. Всех мастей и расцветок. Ногчик нам всех пропускали. В дельте Амазонки банды прочно устроились, даже архипелаг дикий под себя подмяли. Пришлось не просто туго, а по самое не балуйся. Я тут пятый год уже кукую, успел еще застать те времена. И пришлось нам активно в армию вкладываться. Нам не привыкать пояса затягивать. Людей стрелянных навербовали, и я в их число угодил. В основном народ от дяди Васи брали, с боевым опытом. Вооружили вдумчиво, на социалку не поскупились. И вышла у наших вождей не армия, конфетка. Была бы такая при Союзе, ни одна сука бы не покусилась. «Значит, опять война, мать родна», – задумчиво протянул я. «С чего ты взял?» Искренне удивился Андреев. Но «Ну, сам же сказал, лезут к вам, как с заводкой при Горбачёве. Лезли. Не зря мы армию с ноля поднимали и подняли. Всё, отошла скоту-масленица. Сначала по Амазонке бронепехотой и катерами им кислород перекрыли. А как пару лет назад подняли в воздух тукана, так и совсем им поплохело. Тут два основных фактора работают. Во-первых, Амазонка-река не просто так названа, не хуже старой. Ширина от 3 до 5 километров. Берега, где низкие, манграми заросли, а где высокие, хрен на тот берег заедешь. Подходящих места для высадки техники не так уж и много набирается. Потом техника. В местах этих пешком не побегаешь. Сразу съедят. Потому-то через Амазонку надо вездеходик-другой переправлять. На зодиак не погрузишь, надо баржу самоходную какую-никакую иметь. А все это добро на радаре у туканчиков светится, как китайский фонарик в ночи. С очевидными последствиями. Редкий Чечен теперь доплывет до нашего берега. Да и влезет на него, какой бы он злой не был. Но все же лезут. А куда им деться? С очкирийским имаматом. Как с государственным образованием протекторат не воюет? Как и ни с кем другим, кстати. Нет на новой земле военного противостояния. Не развились пока экономически, чтобы глотки друг другу организовано рвать. Все идет в порядке частной инициативы. Вот кто чеченам докторы, если они обычаи себе придумали, по которым, если парень у соседей барана не украл, то и не мужик он, а сопля зеленая. Они и тут по долинкам рассосались. Каждый тейп сам по себе... На центральную свою власть каждый царёк в своей долине класть хотел в присядку. Однако молодняку воинами стать хочется. У них это так называется. Вот и лезут к нам мелкими группами самоутверждаться. Ну, а кто вернулся, сразу национальный герой становится. Как дети. Они не только к нам лезут. Они, почитая всех соседей на юге, уже так замудохтали, что те нашу лёгкую пехоту нанимать активно принялись. Отчичи, чтобы их оборонили. Серьезные деньги в протекторат пошли от этого дела. Из проводки конвоев тоже копейка малая идет. Не сидят браво ребятушки по казармам у нас. Самообеспечением активно занимаются. А ВТА соответствующими грузами их обеспечивает. Вот налог у нас и полегчал до 12%, как там, на старой родине. Короче, жить стало лучше, жить стало веселее. Гораздо веселее наливай. А бутылочка-то того, заканчивается? Нет, пижон, мне завтра на службу. Разливай жалкие остатки, да и честь пора знать. Жена заждалась уже, поди. Я три часа как залендился, домой отзвонился и пропал. Будет мне головомойка. Всех девок наизусть припомнит. И прозвища, и фамилии. Давай завтра пересечёмся. Позвони мне после двенадцати ноль-ноль. Пообщаемся, пока сиеста не закончится. А сиеста у нас тут долгая. Да уже в курсе. Да завтрачка, Иваныч. Беги, пока жена тебя тут сама не нашла, а то и мне тапком достанется. Смотри-ка, помнишь? А ты разве не в ППД живёшь? Нет, мне тут рядом, в это от давно уже в Демидовске базируются. Так удобнее. Ну, бывай, до завтра. Я побежал. И убежал, куда только его устало делать. Я посидел немного, и тоже наверх пошел баньки.